Скрипнула дверь. Появились новые действующие лица. На работу пришли секретари судей, делопроизводители и прочие малозаметные обычному посетителю работники. Явились и первые посетители. Всегда найдутся отчаянные головы, готовые припереться в любое официальное учреждение с самого ранья, чтобы быть в очереди первыми. Несколько теток с какими-то сумками. Невзрачный дедок с папкой бумаг, парень и с девушкой, хлопавший сонными глазами. Все как обычно. Окинув взглядом очередную парочку и проверив у них, скорее для проформы, тощую дорожную сумку, дежурный возвращается в свою комнату. «Пора готовиться. Скоро придет смена». Войдя в здание... Посетители разбредались по коридорам, каждый к своему адресату. Парень с девушкой поднялись на второй этаж и отыскав среди прочих дверей табличку с надписью Судья Григор Янс, ВВ», уселись рядом. Через несколько минут в коридоре появилась уборщица. Окинув взглядом посетителей, она отперла дверь кабинета судьи и исчезла внутри. Парень с девушкой. обменялись понимающими взглядами. Не прошло и минуты, как дверь щелкнула замком. Гораздо быстрее, чем в начале. Уборщица появилась в коридоре и тщательно заперла замок. Ни на кого не глядя, она прошествовала по коридору и быстро скрылась за углом. «Чего это она?» — посмотрела вслед девушка. «Не иначе, как судья в кабинете что-то забыл. Видишь, у нее мешок пластиковый для мусора». «Ну да, вижу. Когда в кабинет входил, он совсем пустой был, а сейчас топорщится. Так мусор же унесла». «Ага, в нем коробка прямоугольная лежала. Точь в точь бутылка из-под виски. Наверняка судья вчера на грудь принял, да бутылку целую в кабинете и оставил. Вот бабуся и прихватизировала ее поскорее, пока никто не опомнился». Один хрен, стрёмно же так. Так там наверняка не одна такая бутылка. Не помнишь разве, как на наших-то сборищах бывает? Да уж. Тем временем жизнь проснулась и на улице. Появились спешащие по своим делам пешеходы, зарычали моторами автомобили. Один из них — старый раздолбанный «Ниссан». Видимо, переоценив свои возможности, постарался сделать лихой вираж при перестроении. Увы, старые потроха импортной железяки не вынесли такого бесцеремонного обращения. последний раз, фыркнув выхлопной трубой, ветеран японского автостроения замер около поворота. Выскочивший наружу водитель только руками всплеснул от расстройства. Задрав капот, Он скрылся в пышущих жаром внутренностях автомобиля. К сожалению, сегодня был не его день. Мотор наотрез отказывался заводиться. Несколько раз, позвонив кому-то по телефону, водитель плюнул и с помощью прохожих передвинул свою машину поближе к тротуару. Они даже постарались закатить ее на бордюр, чтобы она занимала меньше места на проезжей части. Однако правильно говорят, что токелажникам, как и скрипачом, надо родиться. И то, и другое искусство требует одинакового напряжения ума. Но такого специалиста здесь не нашлось, и скоропостижно скончавшийся автомобиль в раскоряку замер на тротуаре. Уткнувшись передним бампером в дерево, а выхлопной трубой двигателя словно пулеметом, нацелившись в сторону здания суда. Расстроенный владелец автомобиля вышел на проезжую часть и принялся ловить попутку. Но желающих тащить его неведомо куда среди проезжающих водителей не нашлось. Видимо, конец был в достаточной степени не близким, или у хозяина машины не хватало на это денег. что, в принципе, не вызывало никакого удивления, стоило только посмотреть на его машину. Помыкавшись так несколько минут, он запер дверь и, прихватив из салона сумку с вещами, зашагал куда-то в сторону. Нельзя сказать, что все происходящее было абсолютно безразлично окружающим. На сломавшуюся машину обратили внимание многие. Но некоторые пошли чуть дальше. Уходящий от своего стального друга водитель немало удивился бы тому факту, что у него внезапно обнаружились провожатые. До да чего только не доводит людей праздное любопытство. В данном случае оно оказалось настолько сильным, что испытывавшие его люди настолько стеснительными были. Что последовали за хозяином машины, тщательно скрывая свой интерес к нему. Нельзя сказать, чтобы этот интерес оказался совсем уж беспочвенным. Надо полагать, тревога за судьбу своего стального коня донимала да ушедшего настолько сильно, что он не нашел в себе решимости покинуть его совсем. Поэтому, отойдя немного в сторону, Водитель, описав крюк, вернулся к улице, чуть в стороне от того места, где оставил автомобиль. Присев на корточки, вытащил из кармана пригоршню семечек и принесся неторопливо их лузгать. Перервав на несколько минут свое занятие, достал телефон, набрал номер и сказал в трубку несколько слов, после чего спокойно вернулся к прерванному занятию. Движимые жгучим любопытством его провожатые, в свою очередь, дабы не смущать хорошего человека, бесшумно и незаметно рассредоточились в близлежащих дворах и на улице. Так прошло около двадцати минут. Никто из участников этого странного действия не трогался с места. Около подъезда суда притормозила темно-вишневая иномарка. Приехал председатель суда. Любитель семечек поднес к лицу сжатый кулак. Блеснула линзами изогнутой буквой «С» наблюдательное приспособление. Секунда, другая. Наблюдатель опустил руку и вытащил новую пригоршню семечек. Сиевшие неподалеку от него любопытные малость расслабились. Мимо. Теперь красивые машины появлялись одна за другой. На работу приезжали прочие вершители судеб человеческих. Владелец Саниссана разглядывал их, но ничего не предпринимал. Наконец, одна из машин заинтересовала его больше прочих. Даже недогрызенные семечки полетели на землю. Ее пассажира-наблюдатель разглядывал внимательнее прочих. Уверенно познав нужного человека, водитель убрал свой хитрый монокуляр и вытащил телефон. Нажал всего одну кнопку, фиксированный вызов. Он приехал. Слегка искаженный шумами и направленным микрофоном голос прозвучал набатным колоколом в наушниках дежурного связиста. Тот, в свою очередь... Прижал пальцем клавишу передатчика. На внимание всем! Подтверждение объекта. Цель номер четыре. Повторяю, номер четыре. Двойные щелчки гарнитур. Команды приняли цель. Сидящая около кабинета судьи девушка убрала телефон в сумочку и повернулась к своему молодому человеку. Прибыл. Просеменившая мимо них пожилая тетка Окинув парня и девушку любопытным взглядом, щелкнула замком судейской двери. «Секретарь!» — кивнул на закрывшуюся дверь парень. Зашаркали шаги, к молодым людям неторопливо приближался пожилой дед. «А к Владимиру Викентьевичу кто последний-то будет?» Ткнул он пальцем на дверь с табличкой. «Мы, дедушка». Мелодичным голосом ответила девушка. — Но ненадолго, только заявление заберем. — А, ну и славно! — обрадованно откликнулся пришедший. — Тады, я я туточки посижу, пока вы не уйдете-то. Грузно опустившись на стул, он аккуратно примостил поблизости свою ободранную палку. На этот раз шаги звучали громче. По коридору шли трое. Широкоплечий судебный пристав, перекрывавший пол коридора. На поясе здоровяка висел смотревшийся на нем совсем маленький Зигзауэр Р-226 в открытой кобуре. Правая рука пристава постоянно теревила застежку кобуры. А штатная резиновая дубинка, болтавшаяся на широком поясе, казалось, вполне могла быть использована здоровяком вместо зубочистки. Следом за ним, неторопливо, с осознанием чувства собственного достоинства, двигался судья, благообразный седовласый мужчина в деловом костюме. Замыкающий шествие пристав был вооружен штатным помповиком 12 калибра. Свирепая свинцовая метла. в узких коридорах старого здания. Ничего удивительного в таком эскорте не было. Судья и раньше привлекал к себе внимание неоднозначными, ну, скажем так, весьма ангажированными решениями в пользу конкретных личностей и структур, как правило, западного происхождения. Оттого и навлекал на себя вполне обоснованную критику с самых разных сторон. Даже морду ему били, причем виновных так и не нашли. Абсолютно обоснованно, попав в список имперца, судья сделал правильные выводы и очень быстро. Теперь дюжи охранники сопровождали его повсюду. Судья им еще из своего кармана приплачивал. За пределами здания суда их было аж пять человек, любезно предоставленных, одним из охранных агентств. По странному совпадению, именно это агентство охраняло недавно отсуженный у местных владельцев завод. Теперь он перешел в руки заграничных хозяев. После известных событий директор ЧОПа, публично выразив свою обеспокоенность происходящим, сделал широкий жест. Предоставил бесплатную охрану двоим судьям. Да, разумеется, временно, пока не стихнет суматоха и не поймают преступника. Но в само здание суда их не допускали, не положено. Поэтому здесь за безопасностью судьи следили судебные приставы.